Я обещал Беку выкрасть самого лучшего коня из табунов татарского хана, твердил Карабургут. Джихан Пюхлеван наконец устал допрашивать и пытать упорного джигита и приказал отвезти его в башню возмездия. Карабургута вели в темноте к высокой башни. Палачи тесным кольцом окружали его. И вдруг кто-то тихо шепнул ему на ухо. Ты протяни руку вправо и ухватись за железный крюк. И он тут же почувствовал, что веревки, скрутившие его руки, ослабели, перерезанные неведомым другом. Не показывая в виду, что он уже готов к защите, кара Бургут покорно вошел в башню и поднялся по высокой витой лестнице. Наверху, при тусклом свете факела, открылась небольшая дверь. Разбойник упирался изо всех сил, когда его вталкивали в эту дверь. Факел внезапно потух. Разбойник быстро освободил руку и легко нащупал справа большой железный крюк. Кто-то крикнул: «Одной собакой меньше». Дверь с треском захлопнулась и Бургут повис в полной темноте, не чувствуя опоры под ногами. Карабургут висел, стараясь высвободить, и зверек левую руку, что ему удалось с большим трудом, и тогда стало легче. Висеть, держась двумя руками. Когда приблизилось утро, и первые лучи проникли в щели старой башни, Джигит убедился, что он находится под самой крышей. Внизу глубокая бездна, откуда слышно глухое рычание. Там движутся черные тени, и видны груды костей. Если не придет помощь от тайных друзей, то сил хватит ненадолго, чтобы так висеть ухватившись за крюк. «Что же было дальше?» — спросили голоса, когда Хаджи Рахим снова замолк и стал равнодушно смотреть на костер. «Что стало с бургу там с Гюль Джамал? Говори скорее!» «Может быть, вы дадите немного воды и хлеба моему мальчику? Да и мне бы надо промочить горло. Я с утра не пил ни глотка». «Дайте ему лепешек» сушеного винограда и всего что у меня есть приказал черный садник. — продолжай дервиш до восхода солнца уже близко хаджи рахим выпив медленно чашку кислого молока продолжал тем временем сын шах обеспеченно развлекался в саду под развесистым карагачом и кормил ломтями дыни своих любимых жеребцов Вдруг к нему приблизился закутанный до самых глаз один из преданных ему друзей, которые были повсюду, и тихо рассказал, что гость из пустыни, схваченный у стены его сада, отведен к начальнику шахской охраны, и оттуда его потащили к башне возмездия. Молодой хан вскипел гневом. Он приказал всем своим джигитам садиться на коней и быть готовыми к бою. Сотни вооруженных садников джилал аддин помчался в город, разгоняя выбегавших на встречу уличных сторожей, и прямо прискакал к старой высокой башне, возле которой совершались казни. Мрачный сторож со страху убежал, и джигиты топорами выломали входную дверь. джилал один поднялся по лестнице на самый верх башни, и там пришлось выломать вторую дверь. Когда ее раскрыли, тот шатнулись. Прямо... За порогом начиналась черная пустота, а направо у стены, на небольшом железном крюке, висел человек. Джигиты осторожно его сняли и вытащили на лестницу. отжелал один взял зажженный факел и пытался взглянуть вниз. Из глубины смотрели блестящие глаза, и слышалось злобное рычание. Хан швырнул горящий факел. Кружась, полетел он вниз, и с визгом отскочили в стороны большие мохнатые собаки-людоеды. — Клянусь, — сказал он, — если бы я стал шахом, то я сохранил бы этих страшных псов, чтобы они пожрали тех, кто придумал эту башню.